ла в вторая. В музее клана стояло три чучела гоблинов. В обязательную программу обучения детей приграничья входило не только изучение внешнего вида, но и всех слабых мест противника. Слава-то тему лекни отлынивала от этой учёбы. Так что в памяти сразу всплыли образы гоблинов: коричневые, поджарые, двуногие с длиннющими руками, достигающими калин. Что ещё можно описать в обличии полутораметровых тварей? Только то, что они были безобразны. Более отвратительной рожи я не встречал ни в этой, ни в прошлой жизни. В музее экспонат был облачён в броню из качественной стали и дубовой кожи. У противника имелось достаточно развитое производство. Поговаривали, что какие-то кланы даже наладили с ними торговлю, но в это верилось с трудом. С оружием тоже было непонятное. Кроме стандартных копий секир и секиры луков у гоблинов имелись стрелометы, выпускающие снаряды с такой скоростью, что те способны были пробить 3-миллиметровую стальную пластину. Хотя логика и твердила, что такая стрела пронзила бы голову охотника на сквоз, я решил остановиться на том, что противник обладает дальнобойным оружием. Потому что мне неведомы способности погибшего охотника. Может, у него кости металлические. Наставник рассказывал, что кому-то там даруют и не такое. Слово говоря, у гоблинов, как и у людей, имелись свои духи-хранители. Если у нас это животные, то у коричневых тварей деревья. Это означало, что в лесу гоблины чувствуют себя как дома. Это нужно учитывать. Меня начало подташнивать. Потихоньку наступал откат за поглощённой силовыми камнями Я сжал зубы, стараясь удержать сознание. Сейчас не время валяться в бреду. Клан итак недосчитался четырёх человек. Ангар за это с меня обязательно спросит. Как сын вождя, я обязан был уберечь своих людей любой ценой. Никого не будет волновать причина, почему мне этого не удалось. Оправдания не вернут клану сильных воинов. Высокая трава спрятала меня от неприятеля, но я прекрасно понимал, что это ненадолго. Твари знают, где я нахожусь. Стараясь двигаться как можно плавнее, чтобы не потревожить траву, я подтянул к себе шест, показавшийся сейчас несоразмерно огромным. Кое как принаровившись, я вытянул палку вбок и пошевелил, отвлекая внимание. Деревяшка тут же дёрнулась и едва не отлетела, и она сквозь пронзили три стрелы. Я понятия не имел, сколько требуется времени на перезарядку и сколько вообще стрел у этого гоблина, но ждать второго шанса не мог. Резко вскочив, я мощным прыжком отпрыгнул назад, под защиту ветвистого дуба. Насколько я заметил, корневая система там творила поразительные фортеле, создав достаточно удобные ниши. Если забиться в одну из них и позвать на помощь, можно прожить чуть дольше. Главное, чтобы эта помощь пришла. Плечо и ногу обожгло жгучи болью, и вместо того, чтобы грациозно приземлиться и спрятаться, я кубарем покатился по земле, царапаяся о корни. Левая рука повисла плетью, и моё единственное оружие, полутораметровая палка, которую я привык называть шестом, выпало из ослабевших пальцев и затерялось в траве. В глазах вспыхнули звёздочки. Я врезался в дерево. Однако вместо того, чтобы потерять сознание, мой разум прояснился. Боль никуда не ушла, она сильно отвлекала, но мне удалось сосредоточиться на более важном, чем на желании себя пожалеть, на том, что мне нужно выжить. Что странно, в приграничье детей не учат пользоваться боевым оружием. Зато навыки выживания прививают с самого рождения. Несмотря на то, что в такой ситуации я никогда не был, даже в прошлой жизни, память Лега подсказывала, что делать. Прежде всего, заткнуть дырки, чтобы не истечь кровью. В идеальной ситуации для этого использовалась чистая ткань, пропитанная антисептиками, но в полевых условиях годилось вообще всё. Я сгрёб здоровой рукой охапку травы, прожевал их и заткнул получившееся каши раны. От боли чуть не обмочился, но не остановился, пока все четыре дырки не оказались заделаны. Следующий шаг затеряться в корнях. Меня отбросило удачно. Перекатываясь, я умудрился скрыться за стволом. Поэтому гоблины меня и не добили. Но это ненадолго. Тварям достаточно подойти чуть ближе, чтобы завершить начатое. Я начал озираться в поисках достойного убежища, как ощутил чужое присутствие. Второй силовой камень, что я заметил во время поисков охотника, медленно приближался к дубу. Он двигался со стороны, откуда летели смертоносные стрелы, так что не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, приближается гоблин. Причём не самый простой, тот, кто получил право на усиление своих способностей. Тварь двигалась медленно, но чудовищно целенаправленно. Видимо, прекрасно понимала, где я должен находиться, и то, что ничего противоставить подготовленному войну не могу. План по игре в прятки провалился только мне начавшись. Я рассчитывал, что пока сижу в корнях, придёт помощь. Но, видимо, мой крик не достиг цели. Шума в лесу, конечно, стало гораздо меньше, но он не походил на боевой ор бойцов, несущихся карать неприятеля. Та часть меня, что являлась легом, окончательно сложила лапки и собралась умирать. Мояк лишь зарычал от злобы. С каким трусом ему приходится делитела? Если бы мне хоть какое-то оружие, чтобы защитить себя, то я бы точно Стоп. Так ведь я и есть оружие. Ситуация оказалась настолько критичной, что мысли начали носиться с недоступной простому человеку скоростью. Я маг, и в моём новом мире магия присутствует. То, что люди ею не пользуются напрямую, не означает, что это невозможно. Просто они слишком закостенели в своих привычках доверять духам-хранителям. Но если отойти от привычек хотя бы на несколько шагов, за последние полгода я несколько раз предпринимал попытки использовать магию. Я пытался концентрироваться, ощутить силовые нити этого мира, но всё тщетно. Лишь магические камни вызывали достаточно сильное возбуждение эфира. Но рисковать заполучить мигрень от близости к булыжникам я не хотел. На этом все эксперименты сами собой сорвались. Внутреннего резерва у меня не было. Он мог появиться после инициации, но не факт. По словам наставника, тотем одаривает маной и силой магии лишь одного человека из десяти. Я откинул воспоминания. Они сейчас несущественные. Важно другое. Без внутреннего резерва я не могу пользоваться магией. Но а что если камень, что я поглотил, это сам и резерв во мне и состоял? Поэтому мне так плохо. Тело пытается избавиться от заёмной силы, не в состоянии переварить изрыжки. Что, если пока меня мутит, я могу творить чудеса? Чем не идея, достойная проверки? Взгляд упал на больную ногу. Она беспокоила меня больше плеча. Стрела пронзила бедро, и, судя по количеству текущей даже через пережёванную траву крови, что-то там повредило. Точных инструкций у меня не было, только воспоминания о непосредственном использовании магии. Раньше я желал и получал желаемое. Положив руку на рану, я пожелал, чтобы она восстановилась и и ничего не произошло. Одного желания недостаточно. Я упускал из вида что-то важное, без чего магия так и остаётся красивой сказкой, рассказываемой на ночь. Ба, блин, подошёл к дубу практически вплотную, что заставило меня отвлечься от ноги и сосредоточиться на противнике. Судя по тому, как чётко ощущался силовой камень, противник пользовался какой-то способностью. Наверняка аналог маскировки, позволяющий незаметно подойти к цели и прикончить её прежде, чем та поймёт, что вообще происходит. Я явственно ощущал силовые линии, исходящие от камня. Они окружали невидимого мне гоблина, превращая его в кокон. Несколько линий дотянулось и до меня, с радостью делясь собственной энергией. Гоблин явно что-то почувствовал и остановился, и плотность линий вокруг него увеличилась. Сам камень чуть угас. Его энергия переходила к владельцу, концентрируясь в небольшую яркую точку. Точнее, я полагал, что она яркая, на самом деле это было место сосредоточения огромных сил. Энергия камня перетекала во внутреннюю энергию гоблина. Ещё нескольким мгновениям и от магического полулыжника не останется и следа, а против меня выйдет готовый ко всему воин. Именно это и навело меня на осознание того, что магия в этом мире движение энергии. Её переход из одного состояния в другое. Невозможно создавать чудеса, если у тебя нет энергии, того самого источника, что я наблюдаю у Гоблина. Но можно работать заёмной силой, той, что даруется камнями. Все привыкли к тому, что эта сила способна усиливать способности, но а что если использовать её по-иному? Например, для создания чего-то вещественного. Я вновь обратился к камню, но вместо того, чтобы втягивать в себя его энергию, начал мысленно её модернизировать. Я представил, как линия концентрируется, собираются во что-то плотное, острое, как эта ничто разогревается. Послышался наполненный болью крик, что только подстегнула меня продолжать. Разgobлин орёт, значит я делаю всё правильно. Чтобы помочь камню, я сконцентрировался на поглощённой противником силе, но здесь меня ждала неудача. Работать с этими силовыми линиями я не мог. Я их не ощущал. Видел, понимал, что они есть, но не ощущал. Можно было потратить несколько драгоценных секунд на то, чтобы попытаться исправить ситуацию, но я не имел на это права. Вернувшись к камню, я разом высусил из него всю силу, но вместо того, чтобы отправлять её на себя, насытил созданное острие. Камень в последний раз мигнул и рассыпался пылью, а пространство разорвал уже не крик боли, присмертный виск. Так могут орать только перед самой кончиной. Силовые линии заметались и устремились к земле. Раздался звук падающего тела, и я, понимая, что рискую заработать себе лишнюю дырку в албу, высунулся из-за дерева. В нескольких шагах от меня валялся коричневый гоблин. Несомненно, труп. С огромной оплавленной дырой в груди жить тяжело. От созданного во мне остреяния осталось и следа. Силовые линии бесследно развелись, словно их никогда и не было. Рядом с тварию я заметил стреламиот, точно такой же, как на картинке в музее. Здоровая рука ринулась вперёд за мгновение до того, как я принял решение. Тело желало заполучить хоть какое-то оружие. Вот только стоило ладони сомкнуться на оружии, как моё тело тряхнуло. Я ощутил ещё один источник энергии. То самое сосредоточие силовых линий, которое прежде я только видел, но не ощущал, оказалось мне доступно. поглотивши большую часть камня, мёртвый гоблин сам выступил в качестве источника. Я не понимал, с чем это связано, с тем, что я его коснулся или из-за того, что тварь была мертва, но меня это сейчас особо и не заботило. Сконцентрировавшись, я начал поглощать энергию, но не просто растворял её по своему телу, а целенаправленно направлял в повреждённой области. Я представил себя в качестве швеи, что латает дыры в одежде. Линии накладывались одна на другую, стягивая рану и восстанавливая целостность. Потому как начала ныть нога, я понял, что поступаю правильно. Вот только гоблина надолго не хватило. Я слишком поздно заметил, что его энергия уходит не только мне, но и растворяется в корнях дерева. Татем гоблинов поглощал дарованную ему силу быстрее меня. Я успел заделать ногу и немного подлатать плечо. как раз настолько, чтобы в руке вновь вернулась подвижность. В отличие от силового камня, гоблин не рассыпался пылью, но сморщился искокожосо, словно столетний старик под жарким солнцем. Я с лёгкостью вырвал стреломет из мертвецкой хватки и вновь спрятался за деревом, оценивая добычу. Стрелометы считались редкостью. Такого оружия не было даже в арсенале нашего клана. Изделие состояло из комбинации дерева и металла, и походило на сильно модифицированный арбалет, из которого убрали плечи и тетиву. Мощные стрелы размещались в крепящемся снизу барабане, откуда попадали на направляющую. Спусковой механизм отправлял стрелу в полёт, и я категорически не понимал принципа работы оружия. Я се судить, потому что я видел, стрелять это не должно. Тем не менее, стреломет был рабочим. Стоило нажать на спусковой механизм, как одна из стрел рванула вперёд, впившись в дерево по самой оперению. Лишь после того, как я оценил оружие с позиции силовых линий, стало чуть понятнее. Внутри я обнаружил несколько мелких магических камней. Их линии оказались замкнуты внутри оружия, так что воздействовать на них или как-то использовать не получалось. Но они были, и это навело меня на новую мысль. Я могу понять, где находится противник. Вряд ли они побросали оружие и сбежали из леса. Я закрыл глаза, пытаясь дотянуться до силовых камней, но безрезультатно. Либо они находились слишком далеко, либо не активны. Я уже успел понять, что магические камни определялись мной только в одном случае, когда они активно передавали энергию. В обычном состоянии их линии замыкались на самих себя, делая блужнеки невидимыми для таких существ, как я, тех, кто умеет чувствовать магию. Сложилась неприятная ситуация. Я хоть и пережил первую атаку, по-прежнему не знал, сколько вокруг меня гоблинов и где они находятся. Возможно, уже обошли поляну по дуге и сейчас смотрят на меня с другой стороны, оценивая, как лучше пристрелить. Пытаться убежать от гоблинов в лесу глупо, для них это дом родной. следовало затаиться, забиться в корни и молиться Тотэму о защите. Но я не был простым юношей. Как на сына вождя на меня возлагались обязанности, которые следовало выполнять даже под страхом немедленной смерти. На всякий случай, улёгшись на землю, я набрал в грудь воздуха и заорал, что есть силы. "Здесь гоблины! У них стреламиёты! Будьте осторожны!" Результат не заставил себя ждать. У меня в нескольких сантиметрах от моей головы выросла ветка, заканчивающаяся чёрным оперением. И ещё две ветки появились чуть выше. Если бы я остался сидеть, то все три стрелы пришпилили бы меня к дереву. Гублены в очередной раз продемонстрировали, что являются опасными воинами. Однако на этот раз кое-что изменилось. В тот момент, когда стрелы противников отправились в полёт, силовые камни стрелометов исторгли энергию во внешнее пространство, и я смог это уловить. Конечно, если бы я заранее не знал, что именно стоит искать, три коротких всплеска остались бы незамеченными, но победы состоят именно из таких мелких деталей. Я направил стреломёт в сторону ближайшего всплеска. 30 м сущая мелочь для такого оружия. Приклад ударил в плечо, стрела отправилась в полёт. Я не надеялся на то, что попаду, не с моей ловкостью. Я лишь собирался показать противнику, что ему здесь ловить нечего, что пора валить обратно в свои земли. Крик боли показался мне сладкой музыкой. Судя по тому, как начал верещать гоблин, явно ругаясь на своём языке, мне удалось его зацепить. Улыбаясь, я на всякий случай отполз за дерево, оставив между собой и противниками надёжную защиту. Чтобы ещё больше спровоцировать тварей, я продолжил орать, заодно предупреждая вероятных помощников. Гоблинов трое, один из них ранен. Трое это хорошо. Сам-то как? В нескольких шагах от меня раздался спокойный голос, от чего моё сердце едва не прекратило биться. Я настолько сильно испугался, что на одних рефлексах развернул стреломёт и не глядя выстрелил. Мгновение назад рядом со мной никого не было. Я в этом был уверен на 100%. Значит, тот, кто со мной заговорил, не человек. Люди не умеют появляться настолько быстро. Во всяком случае, мне об этом было неизвестно. Раздался звон, словно металл ударился о металл, и во все стороны брызнули искры. Одна из них зацепила мою ногу, от чего я вскрикнул. На коже остался неприятный ожог. Ловка, ну ты бы убрал эту штуку. Так и пораниться недолго. Фраза прозвучала настолько буднично, словно ничего экстраординарного не произошло. Наконец-то я обернулся и увидел нового гостя, человека, облачённого в закрытый боевой доспех. На чёрной броне красовалась сверкающая золотом голова гадюки. Этот символ знал любой житель нашей страны. У меня душа ушла в пятки. Рядом со мной стоял представитель императорского клана. Причём испугался я не высокого статуса гостя. В прошлой жизни я встречался со многими высокородными. Испугался я за клан. Кто знает, как отреагирует этот человек? Может, потребует вырезать каждого пятого за нанесённое оскорбление. Память Лега подсказала правильное поведение. С трудом поднявшись, я преклонил колено и произнёс: "Прошу простить меня, ваше высочество. Я не ожидал увидеть вас в наших землях". "И кто же ты у нас такой прыткий?" поинтересовался незнакомец. "Лекондо, клан Бурова Медведя", без утайки ответил я, поднимаясь на ноги. "Проявить уважение к высокому статусу незнакомца это одно, а разговаривать с поджатым коленом другое". На такое я не подписывался. Участник районных соревнований среди нейцированных. Медвежонах, значит. Мужчина склонил голову, и по направлению его взгляда я понял, что смотрит он на стреломет. Явно думают, откуда я его достал. На соревнования детей с оружием не допускали, только с палками. Это закон. Стреломет я понял, струпа гоблена. Я кивком головы указал на виднеющуюся из-за дерева ноги твари, после чего протянул мужчине оружие. Примите его в качестве извинения за непреднамеренный выстрел. От лица клана Борового Медведя приношу свои извинения. Повисла пауза. Мужчина не сводил с меня пристального взгляда. Через узкие щелки забрала я видел два кориглаза, пытающихся проникнуть в самые глубины моей души. Навалилось непонятное тяжесть, словно воздух надо мной уплотнился и требовал упоснить перед гостем. Но я держался, сжав кулаки и не отводя взгляда. Сыну вождя бурых медведей не пристало склоняться ни перед кем, будь это хоть сам император. Я принимаю твой дар, медвежонок. И у меня ни уклона годюки нет претензии за твой выстрел. Незнакомец забрал протянутой стреломёт и повернул голову в сторону. Что у вас? У меня волосы зашевелились на затылке, когда воздух неподалёку от нас замерцал, являя ещё одного мужчину. Тоже в чёрной броне, только эмблема клана у него горела не золотым, а синим цветом. Ещё один изгодюк. Трое гоблинов-разведчики. Один ранен в живот, долго не протянет. Командир отряда убит. Вон его тело. Выясни, что они делают так далеко от своих мест? Неудалось. Войны ничего не знают. Отправлю их в лагерь. Может, что и удастся выжить, но гарантий дать не могу. Что по убитым? Пятеро здесь, ещё 15 в лесу. Гоблины не церемонились. Господин, я могу попросить Олега. Тебя что-то смущает? Мне непонятно, каким образом боец клеймом 1.3 уничтожил командира гоблинов. Грудь твари разворочена и обуглена, словно в неё всадили копье саламандры, а тело походит на сухую корку апельсина. Судя по клановому символу, охотники из волков, а официально у этого клана такой способности нет. Значит, она либо из разряда личных даров, либо у клана есть тайна. Это я и собираюсь выяснить. Скажи, медвежонок, каким образом убили гоблина? Неизвестный вновь повернулся в мою сторону. Я всем нутром ощутил, как надо мной нависло угроза. Никакой правды и речи не могло идти. Рассказывать гадюкам о том, что кто-то из бурых медведей умеет пользоваться магией, это подписать смертный приговор всему клану. Вырежут всех от греха подальше. Так что мне предстояло сочинить красивую и, что главное, правдоподобную сказку. Но почему меня начали допрашивать сейчас, а не уволокли как гоблинов в полевой лагерь? Что-то эти люди в чёрном не договаривают, поэтому нужно действовать на опережение. Опыт мне подсказывал, что лучшим способом скрыть правду является сама правда. Значит, её и нужно рассказывать. Я не знаю, господин. Когда мы вышли на поляну, здесь находилась команда клана волков. Мы повздорили, и мне удалось обездвижить двоих из них. Остальные сбежали. Мы продолжили поиски, но на нас напали гоблины. Мою команду убило сразу, мне удалось выжить. Стрелы попали в ногу и плечо, я потерял сознание. Когда очнулся, то очутился возле дерева. Рядом лежали мёртвые охотники-гоблины. Мои раны оказались обработаны. Я сцапал стреломету и начал кричать, привлекая внимание. Как и думал, гоблины повелись и выстрелили. Стрелы торчат в дереве. Я прикинул направление и выстрелил в ответ, не особо надеясь попасть, просто показать зубки. Но, как оказалось, одного всё же зацепил. крикнула бы там предупреждая помощь. И тут появились вы, собственно, на этом всё. Покажи ногу, потребовал незнакомец, и я приспустил штаны. Всё равно они были порваны в клочья. Обладатель синего кланового знака подошёл ближе и без церемонно потрогал рану. Задета артерия. В полевых условиях такое лечится только целебным прикосновением. Нужно допросить волков. Клан не может иметь двух тайных способностей. Значит, кто-то там выбрал одного бойца в свои витити. Хочу понять, почему. Чем он выделялся на фоне остальных, что заслужил такой дар? За миссией, но без фанатизма. Через сутки мы выступаем. Выдели кого-нибудь из бойцов, пусть проводят медвежонка обратно в берлогу. И распорядись, чтобы соревнования сворачивали. Гоблины не ходят одним отрядом. Следующая пара часов превратилась в сплошную суматоху. Весть о том, что в наш район нагрянуло две беды, разлетелась мгновенно, причём никто не понимал, что хуже гоблины или клан Гадюк. Императорскую семью боялись сильнее, чем привычных коричневых соседей. Примчалась верхушка клана Тигров, управляющая провинцией. Следом за ними подтянулись главы всех 12 районов. Зачем они явились, никто не понимал, но раз прибыли тигры, значит, нужно быть и им. Началось такое столпотворение, что протолкнуться было негде. Естественно, ни о каких соревнованиях речи больше не шло. Всех участников распустили по домам. Мне, как наиболее пострадавшему, выделили удивительное самоходное устройство, предназначенное для перевозки людей. Презентовали механизм как автомобиль. Ехать в нём оказалось намного комфортнее, чем на лошади. Отчего у меня появился вопрос к кенгару: почему наш клан не купит себе столь удобное средство передвижения? Насколько я мог разобраться, работал автомобиль по тому же принципу, что и стреломёт, через замкнутые сами на себя силовые камни. Это породило второй вопрос к вождю: как много в мире существует устройств подобного типа действия и почему наш клан их не приобретает? Вот только все вопросы выветрились, стало предстать перед ангаром. Встреча с вождём прошла тяжело, как я и прогнозировал. Ингера не заботило то, что я выжил. Его заботило другое: почему я не уберёг остальных? Пришлось каяться в собственной глупости и скармливать ту самую легенду, что я создавал для члена императорской семьи. Вроде пронесло. Стоило Ингару услышать, что в наших краях появились люди из клана Кадзюки, он позабыл об убитых. А когда я признался в том, что выстрелил в члена императорской семьи, меня чуть на месте не прибили. Пришлось клятвенно заверять вождя в том, что претензий к нам у Кадзюк нет. Имени, значит, ты не знаешь, задумчиво произнёс Ингар и глянул на Баркса. Старик пожал плечами. Вариантов, Тима, право на золотой символ есть минимум у 20 человек, все они имеют собственную гвардию. Это мог быть кто угодно. Мог, но им оказался именно я, раздался знакомый голос. Воздух неподалёку от меня уплотнился, превратившись в незнакомца. Шлема на нём не было, что позволило хорошо его рассмотреть. На вид гостю было лет 35, и первое слово, которое всплыло у меня при взгляде на него идеальность. Идеальность во всём: в лице, одежде, умении себя держать. Но впечатляло не это. Каким-то образом присутствие этого человека подавляло волю. Хотелось упасть на колени, склонить голову и молиться о пощаде, каясь во всех грехах. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы остаться на ногах. Судя по взгляду, что бросил на меня ингар, я поступил правильно. Гой же явно остался недоволен моей реакцией. Всего на мгновение он поджал губы, но тут же взял себя под контроль и продолжил. Приветствую тебя, матёрый медведь. Твой медвежонок меня сегодня удивил. Ланда Слик. По лицу Ингара нельзя было сказать, что он рад гостю. Тем не менее, он поднялся и склонил голову. Приветствую шестого наместника клана Гадюк в чертогах бурого медведя, что привело тебя в наши глухие места. Моя семья не могла оставить в стороне покушение на члена императорской семьи. Тихо, я здесь не для того, чтобы выносить приговор. Моё слово закон. Не у меня, не у Клоногадюк по этому инциденту нет претензий к бурым медведям. Медвежонок действовал так, как и должен действовать сын вождя. Ты хорошо подготовил наследника. Я пришёл сюда для того, чтобы сделать ему подарок, чтобы каждый раз, когда он будет пользоваться моим даром, вспоминал, по чьей воле всё ещё дышит. Точно так же, как и ты. Неуловимым движением Ландой извлёк из-под плаща стреломет. Прими мой дар, медвежонок, отныне он твой. В зале повисла тишина. Ингар покраснел от злости, но молчал, с трудом сдерживая гнев. Лишь тяжёлое дыхание говорило о том, что он на грани. Я не понимал причин такого поведения вождя, но она мне не нравилась. В то же время я понимал, что отказываться от подарка наследника престола нельзя, даже если это окажется ловушкой. Стреломет оказался у меня в руках, и Ландо произнёс: "Дар получен. Обратного пути нет. Твой сын выбрал жизнь, и до инициации он поступает ко мне на службу. Завтра утром его заберут, подготовь его". С этими словами Ландо Слик, шестой наследник клана Гадюк, сделал шаг назад и исчез, оставив верхушку бурых медведей в полной тишине.